Глава 23. Я едва перевела дух, поверив словам императора, как в гулкой тишине подземелья раздался треск. Сначала я посчитала, что ослышалось, и это кто-то из нас случайно наступил на ветку. Но откуда в подземелье взяться сухим веткам? Затем треск повторился, и исходил он прямо из могильника, внутри которого мертвенным зелёным цветом загорались продолговатые коконы с личинками. «Уходим! Быстро!» — скомандовал Келли Радж и подтолкнул марш к тоннелю, из которого мы вышли. Однако реакция уже запустилась, и треск слышался отовсюду. А вслед за ним медленно оживали древние создания, освещая гигантскую пещеру потусторонним светом. Под слоем вековой пыли проступали очертания кладок, количество которых ошеломляло. Вход в тоннель облепили светящиеся коконы с пробуждающимися жуками внутри. «Туда!» и резко передумал соваться в тоннель и указал на темнеющее пространство слева. Учитывая, что за спиной раздавался угрожающий треск, а подземелье обрело зримые очертания, благодаря мертвенному сиянию личинок, скорость мы развили приличную. Наверное, у Дрэгана развито чувство опасности, раз он затормозил в последний момент, когда каменный пол под ногами оборвался бездонной пропастью. Маджери не успела остановиться, По инерции шагнула вперёд и с визгом полетела вниз, лишившись опоры. Хорошо тёмный перехватил дочь за шкирку и выдернул обратно. Только равновесие не удержал и опрокинулся навзничь. «Моста нет, сгнил давно. Или его обрушили», — констатировала я, обнаружив остатки поручни на краю обрыва. «Нам бы перебраться на ту сторону, пока твари не ринулись в погоню». А первые пробудившиеся жуки уже выбрались из коконов, и расправляли крылья, пытаясь взлететь. Веревка с собой. Соорудим крюк и закинем на ту сторону», — подал здравую идею Бернар. «Конечно, с собой», — пробурчала в ответ. «Стала бы я бросать такую нужную в подземелье вещь. А из чего крюк сделаем?» «Нужно что-нибудь прочное, способное выдержать большой вес», — включился в дело император. «Желательно из металла. Может, старые мечи? Вроде видел у кострища». «Ага». «Осталось только сходить и забрать», — съязвила я, наблюдая скопление жуков в той части подземелья. «А как у нас с оружием? Нет ничего», — вовремя спохватился Дельшин, благополучно пропустивший сражение со Слизняком. «Магией тут не воспользуешься, а голыми руками трупоедов не истребить». Дрэгон молча продемонстрировал кинжал, которым кромсал тварь, а я призвала из пространственного тайника меч, найденный в пещере. «Другое дело...» Бернар радостно схватился за двуручник, лихо крутанул его в руках и скривился. «Тяжеловато, далеко не забросишь. Сколько там до другого края пропасти?» «Метров пятьдесят», — прикинула Мадж. Император также молча подошёл к Светлому, забрал у него меч и вручил нож. «Защищай, принцесс, я скоро вернусь». Направился к кострищу, где мы видели обломки мечей. Размахивая двуручником, Тёмный легко перерубал жуков пополам и расчищал себе путь. Будь этих тварей поменьше, он бы с ними быстро расправился, но их тут пробудилось столько, что я даже навскидку не возьмусь определить количество. В одной только куче, которую мы приняли изначально за могильник, навскидку триста с лишним особей вылупилось. «Мяу!» Среди сухого треска, похожего на царапанье когтей по стеклу, я вдруг различила голос котейки и завертела головой в поисках источника звука. «Мяу!» Повторилась вновь, и я увидела мечущегося у дальней стены питомца. «Рыж! Проходимец бессовестный!» Узнав, что кот выжил, я уже не сомневалась, что он найдётся, но меня удивило другое. «Как ты перебрался на ту сторону?» «Ой, рыжик нашёлся!» Марша радостно захлопала в ладоши, а Светлый пробурчал под нос, что эта хитроватая тварь ещё всех переживёт. «Рыжуля, а как же ты туда забрался?» Принцесса тоже озадачилась этим вопросом. «Мяу!» Кот посмотрел на нас умным взглядом и потрусил к той части обрыва на противоположной стороне, где от скалы откололась глыба. Животное спустилось на уровень полутора метров от вершины, потопталось на месте и как прыгнуло в пропасть! «Нет!» — взвизгнула Мадж, а я зажмурилась, не ожидая от питомца ритуального самоубийства. Однако самоубиваться наглая морда не собиралась. Бернар рядом как-то странно хрюкнул, поэтому я распахнула глаза и увидела, что кот, задрав хвост трубой, завис в воздухе. Вернее, не завис даже, а спокойно стоит на прямоугольной платформе, возникшей из ниоткуда. «Это что, Рыж показал, как перебраться на другую сторону?» — изумилась принцесса и посмотрела на меня. Я всегда знала, что Рыжик — замечательный котик, никому не позволю его обижать. — Леди Маджери, никто и не собирался этого делать, за исключением вашего отца, — заметил граф Дальшин. Теперь нам бы понять, выдержит ли этот невидимый переход человека и каким образом найти то, что не увидеть глазами. Как хотите, а я не рискну прыгнуть в пропасть, не убедившись, что проход существует. О! Мы с тёмной переглянулись. Проблема. Но логично предположить, что мост или переправа, не знаю, как её правильно назвать, выстроены по прямой. Следовательно, с нашей стороны спуск будет расположен напротив места, где стоит рыжь. Да? И кто рискнёт проверить? Бернар обвёл нас скептическим взглядом. Хоть и стыдно это признавать, но я высоты боюсь. Ну, я шумно втянула носом в воздух, лихорадочно соображая, что делать. «Вообще-то есть один безопасный вариант. Возьмём самого лёгкого из нас, обмотаем верёвкой и осторожно спустим. Если он обнаружит эту самую невидимую переправу, хорошо, а если нет, то вытянем его обратно». «Идея здравая», — поддержал граф и добавился вздохом. «Но я не готов рисковать не вами, леди Вильгельмина, не тем более леди Маджери». «Но какой же тут риск? Верёвка прочная, вдвоём вы запросто меня вытянете». Возразила, ненавязчиво предлагая собственную кандидатуру. Болтаться над пропастью мне не хотелось, но на матч спихнуть эту обязанность совесть не позволила. Верёвку я обвязала вокруг пояса и попросила Бернара проверить узел на крепость. Бросила взгляд на императора, и ему точно не до нас. Он добрался до кострища и врезался в гущу жуков. Да, разрубленные тушки убитых тварей уже облепили трупоеды, поедающие собственных собратьев. «Граф, рассчитываю, что вы меня удержите», — вручила светлому второй конец верёвки, которую тот демонстративно обвязал вокруг себя. «Ни секунды не сомневайтесь, ваше высочество». Мач, готово?» — ощущая нарастающее волнение, уточнила у тёмной. «Да, Вика, будь, пожалуйста, осторожнее», — попросила она и порывисто обняла. «Буду. Я пошла». Набрав воздуха в лёгкие, будто собиралась нырнуть на глубину, я подступила к обрыву. Это только в фильмах кажется, что легко шагнуть в пропасть. На деле трудно отважиться, и геройствовать я не рискнула. Осторожно спустила вниз нижнюю часть туловища. Придерживаясь руками за край, постаралась нащупать ногами опору. Потихоньку, цепляясь за выступы и неровности, преодолела злополучные полтора метра. Дальше самое сложное — отыскать невидимую площадку, аналогичную той, где крутился рыж. — Леди Вильгельмина, вы нашли? Донесся сверху нервный голос Дальшина. «Нет, не получается», — крикнула, выгибаясь в акробатических этюдах и ногой нащупывая пустоту сзади себя. «Вы сами в порядке? Мач, как там отец?» «Папа уже возвращается, но перед ним такая туча турпоедов, что я не представляю, как он с ними справится. Вик, скажи, пожалуйста, что этот проход существует. В противном случае мы никогда не выберемся». Судя по отчаянному тону, Тёмная волновалась за дрегана и справедливо опасалась, что не успеем реализовать план с забрасыванием верёвки. «Я стараюсь, правда, Рыж!» — позвала питомца. «Иди ко мне, мой хороший. Если покажешь, как перебраться на ту сторону, я даже ругать тебя не буду, что затащил нас в эту ловушку». Кот будто с полуслова понял меня и прыгнул вперёд. На долю секунды под ним вспыхнула серая прямоугольная платформа. С неё зверь прыгнул на следующую, потом ещё и ещё на одну. Каждая располагалась чуть выше предыдущей и напоминала покатую лестницу с висящими в воздухе узкими ступенями, расстояние между которыми около полуметра. Промахнёшься раз — и улетишь в пропасть. «Мамочки, страшно-то как? Главное — не смотреть вниз. Но и это полбеды. Магические импульсы. Не знаю, как Рыжик это делал, но каждый раз, приземляясь на невидимую поверхность, он чуточку светелся. Я сначала решила, что мне показалось, однако питомец как раз достиг последней ступеньки, которая проявилась рядом на расстоянии вытянутой ноги. — Рыж, как ты нас напугал! — глубоко вздохнула, отчаянно сдерживаясь, чтобы не наорать на бессовестного проходимца. — Ладно, осталось чуть-чуть, иди ко мне. Я извернулась, чтобы оттолкнуться и прыгнула в пустоту. С котом мы едва не разминулись. Этот хитроватый зверь кинулся навстречу, растопырив лапы, и в этот момент ступенька исчезла. У меня жизнь перед глазами пронеслась, пока я сообразила создать магический импульс и в следующий момент вцепиться в край воздушной платформы, как в спасательный круг. А эта твёрдая на ощупь магическая конструкция закрутилась вдруг вокруг своей оси, вместе со мной и питомцем. Ага. Трескучую тишину пещеры огласил истошный виск, сопровождаемый протяжным «мяу». Отрезка подскочившего адреналина в крови у меня в голове зашумело. Я не сорвалась, только благодаря верёвке. Дурацкая ступенька зависла в воздухе вертикально, и я на ней вверх тормашками, а у пропасти глубина такая, что дна не видно. Понизу стелится туман, а отвесные скалы изобилуют острыми выступами со следами багровых клякс. У меня руки с ногами судорогой свело, так крепко я вцепилась в прямоугольную платформу. «Вика, у тебя получилось!» — наверху обрадовалась в «Леди Вильгельмина, я восхищен вашей смелостью!» — поддержал граф. Постарайтесь выровняться, сместитесь к центру!» «Как?» — я попыталась исполнить этот нелёгкий манёвр и тут же кувыркнулась назад, оказавшись наверху. А тут еще котяра в спину закогтился и орёт дурным голосом. «С ума сойти можно!» Но это успеется. А пока я думала только о том, как не сорваться. Мозг лихорадочно перебирал способы спасения. Рыж ведь без труда пересёк пропасть, и при этом висячие ступени не переворачивались. Почему? На ум приходило только одно объяснение — магия. Питомцы до сих пор сохранилась серая магия, объединяющая светлое и тёмное начало. «Рыжик, дорогой мой, любимый котик», — кратчевым голосом обратилась к питомцу. «Ты можешь не впиваться когтями так сильно, а ещё лучше переместись на платформу, пожалуйста. Видишь, светлого импульса магии недостаточно, чтобы эта ступенька удержала равновесие. Уверенности в том, что я говорила, не было. Но проверить идею можно только на практике, лишь бы зверь не заортачился. Но нет, рыж сообразил, что от него требуется». Больно цепляясь когтями, забрался мне на плечо, а потом и на ребро платформы перелез. Затем, как прыгнет, я кувыркнулась вниз и повисла над платформой, вставшей горизонтально. Кое-как, проклиная собственную глупость, что добровольно согласилась на подобные эксперименты, я вскарабкалась на устойчивую поверхность. Плюхнувшись на попу, свесила ноги в пропасти и с облегчением перевела дух. Посмотрела на питомца, ласково его погладила, потрепала за ушком. «Рыж!» «Однажды я сама тебя придушу, во имя добра».